Глава пятая. «Вот и где!» Раздается голос позади меня, и я ощущаю, как на плечо ложится рука заведующего. думая, что сейчас время для телефонных разговоров?» «Раз пришла подменять, подменяй!» Опережая мои собственные мысли, Кондратьев просто нажимает кнопку на моем телефоне, полностью отключив его. А я будто в тумане. В голове звучит чужой женский голос. Голос той, что пришла на замену меня. «И чтобы никаких разговоров до конца смены!» продолжая трявкать мужчина, тряся перед моим носом стопкой документов. Вот, это подготовить к выписке пациентов и замись пациентами в конце концов. Не весь что творится в отделении? Никто работать не хочет. Наш заведующий еще тот любитель показать свой голос, а мой отрешенный и помятый внешний вид заставляет его беситься еще больше. И приведи себя в порядок. Я не хочу знать, что с тобой случилось, но на работе ты должна выглядеть опрятно. Даю тебе две минуты на все. «Чего стоим?» Получив еще одну порцию ускорения, как ужаленная несусь в Сестринскую. А Кондратьев такой, пока не увидит в работе, не отцепится. Заниматься телефонами, звонками нет времени. Может, оно и к лучшему. Хотя тот голос, он засел у меня в мыслях, разрушая изнутри. Но что сказала бы та женщина? Вероятно, она просто хотела обозначиться и поглумиться надо мной. А раз она звонила с телефона мужа, то, получается, Илья позволяет ей. «Милая, все прошло». Касаюсь ладонью лба маленькой девочки. От моего прикосновения она легонько содрогается, а на лице появляется едва уловимая улыбка. Ей лучше. Это меня успокаивает. Эту крошку доставили к нам прямо перед моим приходом. Сейчас ее уставший и измотанный организм охватил сон. Девочка, разметав по подушке свои светлые локоны, ворочается из стороны в сторону. «Я только и успеваю поправлять одеяльце». «Набирайся сил, малышка». Едва слышно произношу я. Боясь потревожить чуткий сон ребенка, практически не дыша, покидаю палату. Степан Федорович. Сталкиваюсь в коридоре с главврачом, который уже успел поточить об меня свои когти. Что тебе? Мужчина с небольшой сединой волосах неохотно останавливается, откликиваясь на мой голос. Я по поводу поступившей девочки. И еще одна пришла делать мне мозги. Продолжает он в своей агрессивной манере. Все узнаваю у Лаптевой. Она в ординаторской гадает над Ребусом. А я вот не знаю, что делать. Ребенок поступил без документов и без родителей. Все, не мешай мне. Тяжело выдохнув, направляюсь в сторону ординаторской. Нать, вообще не понимаю, что заполнять в личных данных. Кондратьев уже передал информацию полиции, ждем ответа. Обращаются ко мне, стоило только перешагнуть порог. Как она здесь оказалась? Понимая, о ком идет речь, присаживаясь напротив врача. Женщина выглядит крайне обеспокоенной. Малютку привезла какая-то женщина. Она проводила время на детской площадке со своими детьми. Эта девчушка крутилась рядом одна и потеряла сознание. Женщина стала звать родителей, но никто не подошел, представляешь? Тогда ей ничего не оставалось, как доставить бедную сюда, благо было очень близко. От истории Марины меня бросает в дрожь. Ребенок был совершенно один. «Что с ней?» Не в силах скрыть своего испуга, спрашиваю я. «Почему не отправили в терапию, а сразу к нам? Неужели что-то серьезное?» Хорошо, что не стали рисковать. Я приняла такое решение. У девочки симптомы сердечной недостаточности. Откачивали. Требуется серьезное длительное обследование. При всем этом меня беспокоит то, что она до сих пор остается одна. «Где эти безответственные родители? Я хочу посмотреть им в глаза!» Марина заметно начинает бушевать. Тема родителей и детей была для нее всегда очень болезненной. «А еще знаешь что?» Марина пододвигает ко мне лицо, обращаясь шепотом. «Ни одной ориентировки. Никто не ищет. Ничего нам не поступило. Может, еще слишком мало времени прошло, но какой нормальный родитель оставил это золото одного? Скорее бы все выяснить. Обязательно кто-то придет». «Понимаешь, мы не можем проводить серьезные манипуляции без согласия законных представителей. Вот где они?» Несмотря на речи коллеги, я все же верю в то, что у малютки есть любящие родители, и они скоро обязательно себя проявят. Может, девочка заигралась и просто сбежала? Я закреплена за ее палатой. Будут распоряжения по схеме лечения? Да, конечно, вот я уже прописала назначение. Это все, что мы пока можем сделать. Этого мало. Так сильно нужны ее родители. Предстоит немало работы для того, чтобы мы могли поставить единственно верный диагноз. Да, как же все-таки поворачивает жизнь. Мою душу буквально насквозь выжигает боль от предательства мужа, но события, которые с лавины сходят на меня, как бы говорят о том, что не время опускать руки и уходить в себя. Мой муж, он как кирпич моего фундамента жизни, выпав, чуть не разрушил все. Мне так было плохо, что я чуть сама не попала под колеса автомобиля, подвергла свою жизнь опасности. И все это тлеет на фоне моей работы». Сейчас первостепенно здоровье ребенка, за состоянием которого мне необходимо внимательно следить. Как бы ни хотелось плакать, уйти в свою печаль. Нельзя. От нашей сплоченной команды врачей и медперсонала зависят маленькие жизни. И если кто-то сейчас поплывет, я, работа остальных тоже нарушится. Я все поняла, Марина. Схожу за всем необходимым и вернусь к девочке. Когда она придет в себя, нужно, чтобы кто-то был рядом. Иначе она здорово испугается. «Не оставляю ее, «А я не оставлю. Это моя ответственность. Даже внутренней буре нельзя позволить меня сломить». Закончив дела, возвращаюсь к палате малышки. Сквозь прозрачную дверь замечаю, что над девочкой кто-то склонился, сжимая ее маленькую ручонку. «И нет, это не наш медперсонал. Совершенно чужой человек. Правда, я не вижу, кто это. Вероятно, это и есть родитель нашей потеряшки». Берусь за ручку и веду дверь на себя, намереваясь как можно скорее узнать о том, что все-таки произошло. «Извините, Можного. Во... Голос обрывается на полусловие. В ноздри ударяет до боли знакомый аромат духов. «Да, конечно...» Как-то нехотя отзывается мужчина, а меня от голоса говорившего будто пронизывает электрическим током.